Я ждала Диму, чтобы познакомить Светку с ним. Сегодня он задерживался на работе. «Рмяу!» — жалобно завел свою песню хламчик, обтираясь боками о мои ноги. мряу я тебя недавно кормила, — пыталась я проявить строгость, но все же потянулась к пакетику с кошачьим лакомством. Мелкий полукодовалый котик поднялся на задние лапы, опираясь передними на ножку кухонного стола есть он просил всегда сказывалось голодное детство хламчиком из димы взяли с улицы он прицепился к нам у магазина и провожал нас до подъезда трогательно мяукая и заглядывая в глаза пронзительным взглядом. Я сходила и принесла из холодильника остатки курицы и супа и начатую баночку сметаны. Мы покормили приставочего бандита, а вечером еще долго разговаривали о нем с димой. он не шел у нас из головы. Поэтому утром мы пошли его искать, нашли и повезли в ветеринарку, купленные в ближайшем зоомагазине переноски. Оказалось, что Дима давно мечтал завести кота, но на прошлой квартире хозяин был против животных. Назвали мы найденыша поначалу Мурзиком за его громкий встроенный моторчик, которому бы любой трактор позавидовал. Но потом я в шутку переименовала его в «Хламчика» за его любовь прятаться на шкафах и спать среди приготовленного на дачу хлама. Диме новая кличка понравилась, и, похоже, она так и приросла к нашему питомцу. С Димой мы сходили не только в веревочный парк, билеты в который выиграли на городском ориентировании, но еще и на книжную ярмарку. Без него я бы не дотащила все то, что я там накупила. На выставку фотографий живой природы нашей страны и даже съездили за город на велопрогулку ночевали в палатке, сидели вечером у костра, жарили мясо и без конца вспоминали разные смешные случаи из жизни и байки из интернета. К тому же он мой соратник по расхламлению. Без него я бы еще долго разбиралась в кладовке, особенно со всякими инструментами и железками. Дима довольно быстро поделил все на металлолом и нужные вещи, аккуратно разложил по коробочкам то, что могло еще пригодиться. Починил мой старый зарядник от телефона и еще старый советский ночник, который мы обнаружили на шкафу в его комнате. Ночник мы поставили в гостиной, и каждый вечер я любовалась волшебной игрой цветных пятен на потолке. А еще теперь Дима регулярно таскает в пункт приема набранное мною вторсырье. И это очень-очень удобно. Маме, кстати, Дима понравился. Особенно после моих восторженных демонстраций всех подчиненных им розеток, устройств и кранов. И расслабленная квартира ей тоже в целом понравилась. Ну да, я честно утаила про многие отданные вещи. Но, кстати, мама с папой тоже принялись медленно разгребать ненужные вещи в своей квартире. Даже решились и отдали наш старенький DVD-плеер и кучу видеодисков с классикой советского кино в дом престарелых, обитатели которого – Очень обрадовались такому подарку. Сейчас мы со Светкой сидели на моей преобразившейся кухне с прозрачными окнами, чистой столешницей. Я все-таки избавилась от громоздкой хлебницы. И новыми чашками, белыми, с слаймово-зелеными полосками. На столе стояло блюдо с теплыми булочками, которые принесла мне подруга. И заварник с душистым чаем, обнаруженным мной среди запасов. Оказался намного вкуснее пакетированного. На мне надеты те самые розовые шортики. Теперь они мне впору. Видимо, активные выходные сказались на объеме моих бедер. Я же говорила, — улыбнулась Светка, поглаживая свернувшегося у меня на коленях хламчика, который наконец-то осознал, что на столе нет ничего такого, что стоило бы утащить и стрескать в укромном уголке. Разве я не говорила тебе, что с расхламлением все в жизни меняется? Вот смотри, и квартира и работа хорошая, не пыльная и мужчина хозяйственный, и даже котик. И бабушка, которая наконец-то счастлива, — подумала я, но вслух не сказала. Может быть, Света права, и расхламление действительно меняет жизнь? Не знаю уж, фэн-шуй тут виноват, или энергетические потоки, или, может, расхламляясь, я задумалась о том, чего я хочу от жизни. Дом стал местом, где я полюбила находиться я нашла хорошую надомную работу появились свободные комнаты теперь у меня есть новые друзья и прикольный надежный умелый парень а еще смешной и всегда мурчащий котик но ведь света расхломилась еще пораньше и побольше чем я а у нее в личной жизни без перемен но ведь она заслуживает счастья. Не понимаю я мужчин. Сами кричат на каждом углу, что не осталось женственных девушек, любящих готовить и поддерживать уют. А тут как раз такая девушка и одна. «А знаешь, — вдруг сказала я, — может, это не магия расхламления, а магия дружбы? Если бы не твои волшебные пинки, я бы не начала расхламляться. Если бы не Тина с Сашей, я бы жалела выбрасывать хорошие вещи». А так я их продаю и отдаю на благотворительность и на переработку. Если бы не Саша, у меня бы не было такой классной работы. А если бы не Рита, разве Дима пришел бы сюда? Я ведь и объявление о сдаче комнаты не давала нигде. Но началось-то все с тебя. Я хочу тебе кое-что подарить. Держи. Я протянула Светке пригласительный. Поступай. У тебя все получится. Света нерешительно протянула руку взяла протянутый конверт. «По-моему, ты меня разыгрываешь», недоверчиво протянула подруга, глядя на бежевый конвертик с приглашением стать студенткой Академии расхламления. «Ни капельки», — серьезно сказала я. «Моя подруга-домовушка сказала, что не пропадать же добру, раз я временно не могу туда поступить. Мне кажется, бытовая магия — это то, что ты и так делаешь каждый день». И к тому же Даманя уверяла, что все поступившие студентки там быстро себе женихов нашли. Причем никаких попало. Подняла я палец, копируя жест домовушки. О тех, с кем они счастливы будут. Светка все еще смотрела на меня с недоверием. И я вкратце рассказала ей о волшебном мире под странным, но красивым названием Аверейя и маленькой, уютной академии расхламления. «Ладно», — медленно сказала Света. Допустим, что я тебе поверила. Но ведь учебный год уже начался. Догонишь, ты же способная. Пожала плечами я, демонстративно вдохнув аромат булочек. Забирай конверт, подумай. И если согласишься, так и напиши прямо на пригласительном. Согласна. Но это твоя, твое приглашение. ты Ты отказываешься от волшебного мира? От возможности научиться магии? не унималась света. «Только от поступления», сказала я. «Я обязательно там побываю через годик, я уверена». В углу кто-то одобрительно запищал, и хламчик, мигом вскинувшись, ринулся на звук.